«И что же, вы так и будете всю жизнь ее рабыней?» «Ну, зачем же всю жизнь?» — улыбнулась девушка. «Я снова стану свободной в день, когда луна потеряет свою дочь, если это случится в ту неделю, когда соединятся два понедельника. Этого дня я давно и терпеливо жду. А пока служу колдуньи верой и правдой, — И мечтаю. — Так что же, молодой господин, купите у меня цветочек? — Меня зовут Данстон. — Скромно, имечко, ничего не скажешь, — хихикнула девушка. — А где же ваши клещи, мастер Данстон? — Сможете прищемить нос дьяволу? — Надо сказать, что святой Данстон Кентерберийский. архиепископ монах Бенедиктинец, один из ближайших советников короля Эдреда, в свободное от пасторской деятельности время занимался живописью, музыкой и кузнечным ремеслом. Почитается как покровитель кузнецов и ювелиров. В житии святого Данстона есть такой эпизод, Когда святой работал в кузнице, к нему явился дьявол и стал всячески искушать его, но святой не растерялся и схватил того за нос раскаленными клещами Данста. — А вас-то как зовут? — спросил Данстон, заливаясь краской. — Сейчас никак. Я ведь рабыня, поэтому у меня нет имени. Я окликаюсь на «Эй, ты!» или на «Дрянная девчонка». Или на «это ряха и неумеха» и на другие окрики в том же духе?» От внимания Данстона не ускользнуло, как красиво шелковое платье облегает изящную фигурку девушки. С трудом отведя взгляд, он посмотрел в ее фиалковые глаза и судорожно сглотнул. А потом, чтобы был повод перестать глазеть на девушку, вытащил из кармана платок со своими сбережениями, развязал узелок и высыпал их перед ней на прилавок. — Возьмите, сколько нужно за цветок, — сказал он и взял белый подснежник. — Здесь не деньгами расплачиваются. Девушка отодвинула монеты обратно. — Это как? А чем же тогда? — опешил Данстон. Он не собирался уходить отсюда без цветка для... для Дейзи Хэмпсток, конечно. А, получив его, хотел как можно скорее уйти, потому что, по правде говоря, все больше и больше терялся в присутствии этой юной особы. «Я могла бы попросить в уплату цвет ваших волос», — задумчиво протянула она, — «или ваши воспоминания». До трехлетнего возраста? Или слух вашего левого уха? Ну, не весь слух, конечно, А ту его часть, что радуются красивой музыке? Или плеску воды? Или шелесту листвы на ветру? Данстон энергично замотал головой. Или один поцелуй? Единственный поцелуй. Вот сюда, в щеку. «Вот такая плата меня устраивает!» — воскликнул Данстон, перегнулся через прилавок и под тихий перезвон хрустальных цветов запечатлел на нежной щеке девушки целомудренный поцелуй. И вдохнул ее дразнящий, волшебный запах, который мгновенно ударил ему в голову и проник в грудь до самого сердца. «Ну вот и все». сказала она, и протянула ему подснежник. Данстон взял цветок, и собственные руки показались ему ужасно грубыми и неуклюжими по сравнению с изящными маленькими ручками чудесной девушки. — Встретимся здесь же, Данстон Торн, сегодня вечером на закате луны. — Как придете, дважды крикните сычом. Сумеете — Сумеете? Он кивнул и отступил на два шага, не спрашивая, как она узнала его фамилию. Наверное, это знание попросту передалось ей во время поцелуя. И, по правде говоря, не только оно, потому что сердце Данстона теперь билось ради нее одной. Подснежник тихо звенел у него в руке. — Что с тобой стряслось? Данстон Торн! — На тебе просто лица нет! — воскликнула Дейзи Хэмпсток, когда молодой человек вошел в шатер мистера Бромиуса, где уже сидели и ее родители, и родители самого Данстона, с аппетитом уплетая колбаски и запивая их отменным портером. — Что случилось? — Я принес тебе подарок, — пробормотал юноша, протягивая ей звенящий подснежник, который сиял и переливался в ярких лучах заходящего солнца. Дейзи смущенно взяла цветок блестящими от колбасного жира пальцами, а Данстон, повинуясь внезапному порыву, наклонился и поцеловал ее в щечку прямо на глазах у родителей и сестры, а также у Бриджит Комфри, мистера Бромиуса и остальных присутствующих. Легко представить, как они все возмутились и загалдели. Однако мистер Хампсток, который недаром провел все пятьдесят семь лет своей жизни на границе с волшебной страной и землями по ту сторону, воскликнул. — Тихо! Перестаньте вы! Лучше взгляните ему в глаза! Разве не понятно, что бедный мальчик и сам не знает, что делает? Бьюсь об заклад, что его околдовали! — Эй, Томи Форестер, поди сюда! — Проводи юного Данстона Торно, обратно в деревню. досмотри, да не оставляй его одного ни на минутку. Поговори с ним, если он захочет, или уложи в кровать, если вдруг его будет клонить в сон. И Томми увел Данстона с ярмарки обратно в застенье. — Ну, полно, полно, Дейзи! — утешала дочку миссис Хэмсток, поглаживая ее по голове. Его только самым краешком коснулась эльфийская магия. Вот и все. Не стоит так переживать. Она извлекла из глубокого декольте платочек, отерла слезы со щек девушки и прижала ее к своей полной груди. Дейзи взглянула на мать, выхватила платочек и шумно высморкалась. А миссис Хэмстек с недоумением увидела, что дочь улыбается сквозь слезы. — Но, матушка, ведь Данстон меня поцеловал, понимаешь? — Поцеловал! — прошептала она и прикрепила звенящий и сверкающий хрустальный подснежник себе на шляпку. Проплутав некоторое время, мистер Хэмсток и отец Данстона нашли, наконец, прилавок, где торговали хрустальными цветами. Распоряжалась здесь пожилая торговка, А рядом с ней сидела на жердочке очень красивая птица, прикованная за лапку тонкой серебряной цепочкой. Со старухой оказалось совершенно бесполезно разговаривать. Вместо того, чтобы рассказать, что случилось с Данстоном, она только сетовала о каком-то великолепном экземпляре из своей коллекции, проданном за бесценок. и жаловалась на тяжелые времена, когда люди исполнены черной неблагодарности, а еще на негодных слуг. В опустевшей деревне, кто же усидит дома во время волшебной ярмарки, Томми привел Данстона в седьмую сороку и усадил на массивный табурет. Тот опустил голову на руки и уставился в пространство невидящим взглядом, время от времени тяжко вздыхая. Томми принялся тормошить друга приговаривая. — Ну же, встряхнись, старина, надо приободриться. — А ну-ка, улыбнись. Может, хочешь чего-нибудь пожевать или выпить? — Не хочешь? — Не нравишься ты мне, Данстон, дружище. Что-то тут не так. Но так и не добился ответа и невольно вернулся мыслями к ярмарке, где, несомненно, именно в эту минуту... Томми сердито выпятил острый подбородок. За прелестный Бриджит Комфри увивается некий импозантный высокий иноземец с шустрой обезьянкой на плече. Уверив себя, что в пустом трактире его друг будет в полной безопасности, Томми поспешил обратно к проходу в стене. Ярмарка гудела пуще прежнего. Посетители зазывали на кукольные спектакли и представления фокусников. Приглашали посмотреть на танцующих зверей или аукцион лошадей. И, конечно же, торговля кипела вовсю. А с наступлением сумерек на лугу появился доселе невиданный народец. Например, глашатай, который выкрикивал новости, как современный газетчик заголовки — Повелитель Шторм Холда страдает от загадочной болезни. Огненная гора сдвинулась с места и приближается к крепости Дюн. Оруженосец наследного принца Люнда, превращен в хрюкающего Пигвигина. А Пигвигин – это лесной эльф из английского фольклора. И за монетку готов был рассказать каждую из этих новостей во всех подробностях. Зашло солнце, и высоко в небесах засияла огромная луна. Повеяло прохладой. Торговцы начали один за другим исчезать в своих палатках и фургонах, приглашая гостей ярмарки внутрь и обещая показать всяческие чудеса и диковинки, За умеренную плату, разумеется. Когда луна коснулась верхушек деревьев западного леса, Данстон Торн тихонько прокрался по мощенным улочкам за По дороге ему встретилось немало гуляк, как местных, так и приезжих. Они возвращались по домам с ярмарки, но мало кто из них заметил юношу. Данстон проскользнул в отверстие в стене. «Да чего же она толстая? Интересно, каково это прогуляться по ней?» Промелькнула у него в голове мысль, которая в свое время посещала и его отца. Когда он оказался на ночном лугу за стеной, ему стало одновременно любопытно и страшно. А что будет, если он, не останавливаясь, пересечет луг и отправится дальше, к темным деревьям на том берегу ручья? Впрочем, дойдя до назначенного места, Данстон поспешно отделался от опасной мысли, как хозяин, который извиняется перед гостем и уходит к себе, бормоча что-то о неотложных делах. Луна уже садилась. Юноша прижал сложенные лодочкой руки ко рту и прокричал «Сычом!». Ответа не последовало. Только небо над головой приобрело странный оттенок какого-то густого темного цвета, то ли синего, то ли фиолетового, но никак не черного. А звезд на нем было столько, сколько Данстон за всю свою жизнь не видывал. Он снова гукнул сычом.